— Сначала в мою комнату, — сказал Каменж, — позже королева назначит вам место пребывания. Не сказав более ни слова, Атос последовал за Каменжем.